Глава 8. Аксель Хант подошел ко мне стремительно и близко, нарушая незримую личную границу. Он не то чтобы был настроен агрессивно, но чувствовалось в нем некое недовольство моим появлением. Вместо каких-либо пояснений я молча протянула ему листок со своим расписанием. «И что я с этим должен сделать?» — вскинул бровь Аксель. «Прочесть и проникнуться!» — я скрестила руки на груди. Аксель снова опустил глаза на лист бумаги, не понимая, на что я намекаю. Корпус шесть, подсказала я. Сгорел, невозмутимо ответил парень и, чуть помолчав, добавил. «Хм, не понял. Хант, окликнул нас мужчина средних лет. Ну, совсем совесть потерял, тащишь девицу прямо на мои пары. Я выглянула из-за плеча Акселя и лучезарно улыбнулась педагогу. Мало того, магистр, я его сейчас еще и уведу, прямо с ваших пар. Зачем? В один голос спросили преподаватели Хант. «Сейчас по территории вашей светлейшей академии шатается и мается от скуки пятерка темных магов». Полголоса сказала я, внимательно смотря на Ханта. «Некоторые типа Клауса, с которым ты уже знаком, еще и опечалены, что в расписании путаница. Тебе совсем не жалко свою альма-матер? Нет, если не жалко, ты так и скажи. Я тоже пойду чем-нибудь тебя займу и развлеку». Хант помрачнил. «Репутация — страшная штука». Наверняка парень уже представил, как ребята сели в кружок и выковыривают кирпичи из фундамента административного здания. «Простите, магистр, я действительно должен буду отсутствовать». Педагог открыл рот, чтобы возмутиться, но едва аксель развернулся и стало видно мою черную форму, резко захлопнулся, аж зубы клацнули. «В таком случае жду завтра письменный доклад на тему внутренней экономики государства Гарда». «Упс». Хант сердито зыркнул на меня, но припираться с магистром не стал. Прости! Смущенно буркнула я, едва мы вышли из зоны слышимости преподавателя. Обязательно. Как только напишешь доклад, так сразу и прощу. Невозмутимо ответил Аксель. Из какой стати мне писать твой доклад? Искренне изумилась я. Потому что я не хочу. Не поверишь, я тоже совершенно не хочу. А придется. Уголки губ светлого чуть дрогнули. Иначе кое-кто расскажет педагогическому составу, что это не темные подрывали дисциплину, а очень мало думающая практиканка. «Шантаж!» — восхищенно ахнула я. «Как это по-темному?» Аксель поморщился и хотел уже было что-то возразить, но в воздухе разнесся прохладный женский голос. «Студентка Гвендалин Мортон, просьба немедленно пройти к ректору!» «Студентка Гвендалин Мортон, просьба немедленно пройти к ректору!» Мы переглянулись. «Кажется, не успели», — прокомментировала очевидная я. «Одно радует. Административное здание, судя по всему, еще стоит». «Надолго ли?» Про барматалаксили мы поспешили на ковер. К ректору.